Василий Кораблев. Фредди в летнем лагере. Глава вторая. Фредди, не прячась, демонстративно стоял на лесной полянке, спрятав руки за спиной. Он жевал жвачку, временами выдувая пузыри и непринужденно насвистывал. Мальчик давно заметил этого охотника, так любившего прятаться среди деревьев и сливаться с тенями. И сейчас всем своим видом показывал, что он всего лишь беззаботный, ни о чем не подозревающий жертва, так неудачно оказавшись не в том месте, не в то время. Так получилось. Такого нельзя было ловить на живца. Живцом должен был стать сам Фредди. Охотник не спешил. Выследив мальчик, он осторожно крался к нему, выбирая момент для эффектного появления. Он делал это так неспешно что сама жертва, устав ждать, не выдержала. «Выходи, Слендер, я тебя вижу!» — прокричал Фредди. «Хватит по кустам прятаться! Вот он я!» Окружавший лес ответил ему скрипом ветвей, шелестом листьев. «А, я понял, ты трусливое ссыкло. Ты настолько боишься напасть в открытую, что тебя трясутся все твои палочки. Я слышал, тебя называли лузером и деревянной жопой. А ты точно убийца? По-моему, ты просто пустое место. Тощее старое чмо. Да цыпленок и тот опаснее тебя. Пок-пок-пок. Цыпленок здесь только один». Прошелестела темнота, выпустив из своих объятий высокую тощую фигуру с головой, похожей на белое яйцо. Фигура нависла над маленьким мальчиком, словно кривое старое дерево, протянув к нему множество рук и щупалец. — Это ты! Твое последнее слово, гаденыш! — Добро пожаловать в ад, сука! Прэдди поднырнул Слендеру под ноги, нанес ему удар прямо в пах перчаткой, заканчивающийся длинными острыми лезвиями. Крик Слендермена был страшен. От его крика посыпались листья с ближайших деревьев, разлетались испуганные лесные птицы. Где-то вдалеке в лагере Самуил Гранди перестал бить о стену вожатого и прислушался. «Это Слендермен?» — кричал. Удивился он, обращаясь к близнецам Шайти. Близнецы недоуменно пожали плечами. «Похоже на него. Пойду проверю». — сообщила стоявшая неподалеку девочка с черными губами. «Справитесь одна?» — вежливо поинтересовался Самуил. «Я могу помочь?» «Справлюсь. В крайнем случае умру», — равнодушно ответила черногубая. «Я тогда, с вашего позволения, вернусь к своей работе», — кивнул здоровяк и, взрывев вновь, печатал безжизненное тело вожатого в стену. «Самуил Гранди, в понедельник родился!» Слендермен точно знал, что ему невозможно было навредить. Никаким оружием. Только этот пацан умудрился нанести ему рану. В самом любимом месте. Все. Время для сантиментов кончилось. Пиздюка ждала страшная кара. Слендер в ярости обернулся и исчез, собираясь растерзать жертву в состоянии невидимости. «Ха! Ты можешь бежать но тебе не спрятаться, сука! Смотри, какому фокусу меня научили русские!» засмеялся Фредди. Он надул большой пузырь жвачки и лопнул его. Слендерман такого явно не ожидал. Хваленая невидимость перестала действовать, когда он и все на 30 метров вокруг оказалось забрызганно жвачкой. Более того, Слендер понял, что он прилип. Вязкая, пахнущая мятой резина облепила его с ног до головы. Завывая от злобы, он возился в жвачки. Фредди тем временем залез на ветвь ближайшего дерева так, чтобы оказаться прямо над головой охотника. Слендер отлепил одну ногу и попытался отползти. «Куда собрался, поросенок? Вечеринка только началась!» Мальчик помахал охотнику рукой в страшной перчатке. Хоть было и темно, но Слендер увидел хищный блеск острых лезвий. «Не, невозможно!» — успел подумать он, прежде чем Фредди, замахнувшись, спрыгнул на него сверху. Предсмертного крика Слендермена так никто и не услышал. Сандой погуляла немного в лесу, подождала, а потом направилась к месту, где всего пару дней назад была заброшенная охотничья хижина. Сейчас там из земли торчали только обугольные останки неприятно пахло гарью. Девочка нашла чистый пенек и уселась ждать. Минут через пятнадцать на тропинке ведущей к хижине появился Фредди, перепачканный в черной крови и жвачке. В руках он держал замотанный в ткань сверток. Принес, равнодушным голосом спросил его Сандой. — Да, вот то, о чем мы договаривались. Фредди положил к ее ногам сверток. — Отлично. Теперь домой не стыдно будет показаться. Девочка, проверив содержимое, осталась довольна. — А где? — Котелок. За пеньком посмотри. Я заранее накидала монет, тебе останется проложить ему путь до ловушки. Но только сразу скажу, он слабее, шалотля нужен другой способ. Фредди нашел небольшой чугунный горшок, наполовину наполненный старинными золотыми монетами. «Не попробуем, не узнаем. Сколько осталось жертв?» «Включая вас двоих, человек четыре, не больше. Они сосредоточатся на вас, только когда закончатся стальными». «Значит, у нас еще есть время», — задумчиво сказал мальчик. «Как только они узнают, что Слендер умер, у вас его даже прибавится. Уже сейчас мало желающих идти в лес. Все знают, что в лесу Фредди...» Мёртвым голосом произнесла черногубая. «Серьёзно?» «Да. Среди самых трусливых даже гуляет стихотворение». «Интересно, и что там?» «Монстр! В ночь! Не в лес! Или Фредди тебя съест!» Мёртвым голосом продекламировала Сандой. «Практически правда. С голодухи мы с жерех действительно скоро есть начнём», вздохнул Фред и поспешил попрощаться. «Ладно, мне пора». «Мне тоже». «Я расскажу в лагере охотникам, что Слендера больше нет», ответила девочка и напоследок добавила. «Фредди, ты...» «Да?» «Ты не жалей их. Если нападут, бей наглухо. Пусть земля у них под ногами горит от осознания того, что ты рядом». «Я постараюсь». Пообещал он и пошел по тропинке, время от времени выкидывая с горшка по одной золотой монете. Через час возле кучки охотников, над которыми верховодился Мойл Гранди, Через час возле кучки охотников, над которыми верховодил Самуил Гранди, появился возмущённый до глубины души лепрекон. «Это вы! Вы, утырки, украли моё золото!» — истошно орал он. Охотники переглядывались в недоумении. Лепрекон считался очень сильным и, самое главное, бессмертным существом. С ним не хотели связываться. Самуилу Гранди пришлось брать инициативу в свои руки. что ты там вякаешь, гном?» — потребовал он объяснений. «Вякаю!» — Да у еще молоко на губах не обсохло называть меня гномом! Кто-то из вас покусился на мое золото? Я чувствую, оно было здесь. Лучше отдайте по-хорошему, иначе я нарушу правила и поубиваю вас всех, чертовы матери!» Красный от гнева лепрекон прыгал перед Гранди, словно маленький резиновый мячик. Гранди не собирался терять свой авторитет перед товарищами, тем более он тоже был бессмертный. — Я раздавлю тебя, как клопа. Я Самуил Гранди. «Понедельник родился!» Он угрожающе занес кулаки размером с самого лепрекона. «Во вторник мацой подавился!» Указав на него пальцем, произнес заклинание лепрекон. Гранди закашивался и рухнул на колени. Остальные охотники в страхе отбежали подальше. Лепрекон подошел к здоровяку и встал на одном уровне с его лицом. «Со мной нельзя шутить, пацан! Я главный в мире хулиган! «За сказанную тобой ложь через мгновение ты умрешь!» «Стой, прикон я знаю, у кого твое золото!» — послышался мертвый женский голос. Лепрекон обернулся в сторону его источника и увидел девочку с черными губами. «А, Санды, детка моя, где ты видела мое золотишко?» Лепрекон радостно оскалился, показав острые зубы. «Я видел убегающего Фредди. Он убил Слендера, а потом пробрался в лагерь за твоим золотом». Безразличным тоном поведала девочка. «Он настоящий подонок!» Она подошла ближе и кинула золотую монетку прямо лепрекону в цепки лапы. «Вот, он так торопился, что растерял по дороге. Это же твое!» Лепрекон попробовал монету на зуб и остался доволен. «Да, это моё золото!» Он щелкнул пальцем, отменив удушающее заклинание. Гранди с облегчением принялся растирать себе шею. Лепрекон убрал в карман своего зеленого камзола монетку и возопил. «Проклятый мальчишка! Я вырву ему его поганые руки! Я выдавлю ему глаза! Спасибо тебе, хорошая девочка! Когда я разберусь с этим гадским Фредди, я принесу тебе его зубы в подарок!» «Буду с нетерпением ждать результатов», — равнодушно ответила Сандей. Она подошла к Гранди и помогла ему встать на ноги. «Слендера больше нет?» — хриплым голосом уточнил у нее Самуил. Она скривила лицо, взглядом проводила убегающего в сторону леса лепрекона, после чего ответила. — На зеленом тоже можно ставить крест. После слендера он будет для Фредди легкой закуской. Гранди от таких новостей в растерянности почесал затылок. — Что же делать? Надо объединиться всем вместе и прикончить его? — Может и так. А может, этого только от нас и ждут? — пожала плечами Сандэй. — Сам подумай, тут половина охотников наняли прикончить Фредди. Совпадение? Не думаю. Только почему-то получается наоборот. Фредди всех убивает. Может, за всем стоит организатор? Может, это ему заплатили, чтобы нас всех убить? Иначе как так получается? Нас все меньше и меньше. Шалотли выступает арбитром в этой игре, но руководит-то Рэнди. Ты на что намекаешь? Что Рэнди нас всех заманил, чтобы принести в жертву своему богу? Ну так, не намекаю, только строю предположения. Не пора ли поговорить с Рэнди серьезно, а то вдруг так получится, что мы перебьем всех жертв, а нас потом заставят биться друг с другом, как на арене?» Самуил подумал, потом оглянулся, выискивая спрятавшихся от лепрекона охотников, и взревел. «А ну, братва, быстро все в круг! Пришло время немножко поговорить о важном!»